478. Матери Агни-йоги Претерпеть до конца трудно необычайно. Может казаться, что оставлены одни, что от будущего нечего ждать, что бесполезны все труды и устремления. Многое может казаться. Но все это майя. Не раз и раньше вставала она на пути темной преграды. Встает сейчас. Но опытный путник скажет «Майя, отступи» и продолжит свой путь так, как будто ничего не случилось. Но малоопытный начнет колебаться, сомневаться и кончит полным смущением. Хорошо, если сила найдет его преодолеть, а есть не найдет.